Телевизор разогрелся и сообщил... Как мы передавали, пресс-секретарь, премьер министра заявил сегодня, что правительство намерено обсудить и, возможно, принять решение о перевозке в Эстонию останков командира 20-й дивизии СС штандартенфюрера СС Альфонса Рэбоне для торжественного перезахоронения на мемориальном кладбище Таллина. Он мотивировал это тем, что правительство не может выступать против воли значительной части эстонских избирателей, возмущенных наглостью провокацией русских экстремистов и срывом съемок патриотического фильма неужели решаться поразился муха торжественно хоронить эсэсовца да ничто озверели могут отозвался томас заявление пресс-секретаря пробный шар посмотреть на реакцию стравить пар а потом можно и принимать решение под давлением общественности «Суки!» — сказал артист. «Политики!» — согласился Томас. «Это заявление вызвало резкую реакцию Объединенной Народной партии Эстонии», — продолжал диктор. «В заявлении правления ОНП отмечается, что предание статуса национального героя человеку, носившему мундир организации, повинной в гибели миллионов людей, является кощунством». Правление ОНПЭ потребовало от правительства Эстонии не принимать этого решения, чреватого обострением внутриполитической ситуации в республике и подрывом международного авторитета Эстонии. В случае игнорирования этого требования ОНПЭ оставляет за собой право на организацию акций протеста против фашизации Эстонии, подчеркнуло правление Объединенной Народной партии Эстонии в своем заявлении. Диктора на экране сменил телекорреспондент новостей. Все жители Эстонии обратили сегодня внимание на необычную активность полиции и вооруженных сил, полеты военных вертолетов, патрулирование дорог мобильными группами спецподразделения ЭСТ, необычно строгий пропускной режим на границах. Чем это вызвано? С этим вопросом мы обратились к командующему силами обороны генерал-лейтенанту Кейту. В кадре появился хорошо знакомый нам, и особенно артисту, генерал-лейтенант. Вид у него был несколько помятый, как у человека, не спавшего пару ночей. Впрочем, это могло показаться, качество изображения черно-белой юности было неидеальным. «Нет никаких причин для беспокойства», — объяснил генерал. «Проводятся плановые учения спецподразделения ЭСТ для отработки взаимодействия сил обороны и полиции в операциях антитеррористического характера». «Связано ли это со взрывом на съемочной площадке?» — спросил корреспондент. «Нет». Это всего лишь учение. Правление Объединенной Народной Партии Эстонии открытым текстом заявило сегодня о своем намерении организовать акции протеста в случае решения правительства о торжественном перезахоронении праха эсэсовского офицера Альфонса Рэбоне. Не являются ли эти учения предупреждением экстремистам? «Я не раз говорил и готов повторить. Силы обороны Эстонии вне политики. Они призваны защищать конституционный строй. Все наши мероприятия преследуют только эту цель». «Сколько времени продлятся учения?» до тех пор, пока не будет достигнут положительный результат, пока трое условных террористов, условно проникших на территорию республики, не будут обнаружены и обезврежены». «Вы хотите сказать, господин генерал, что за целый день этого сделать не удалось?» – удивился корреспондент. «Все наши вооруженные силы и полиция не смогли найти и обезвредить всего трех человек?» «В этом главная трудность борьбы с террористами», — разъяснил генерал-лейтенант. «Если бы на территорию республики проник батальон, задача давно была бы решена. Чем меньше диверсионная группа, тем труднее с ней бороться. Мы не намерены играть в поддавки. На роль условных террористов были выбраны очень опытные диверсанты, но они будут задержаны в самое ближайшее время». «Вы не могли бы сказать, где и когда это произойдет?» «Разумеется, нет». «Я не исключаю, что они сейчас смотрят эту передачу. С моей стороны было бы неразумно сообщать им о наших планах». «Спасибо, господин генерал». На вопросы корреспондента новостей отвечал командующий силами обороны генерал-лейтенант Кейт. «Сейчас пойдет эстонский выпуск», — сказал Томас и выключил телевизор. «Условные диверсанты. Это он про нас?» — спросил Муха. «И мы будем задержаны в ближайшее время?» «Туфтярщик?» — прокомментировал артист. «Что такое туфтярщик?» — заинтересовался Томас. «Это то же самое, что понтярщик», — объяснил Моха. «А понтярщик — то же, что мудозвон. А мудозвон — это все равно, что...» «Это я знаю», — сказал Томас. «Туфтярщик — очень красивое слово. Нужно запомнить».